Глава 4. Злость и другие чувства. Как понять, что горит? В этой главе речь пойдет о том, как наша агрессия связана с чувствами. До сих пор, когда речь заходила о чувствах, я по умолчанию имел в виду в основном гнев и все его оттенки. Злость, раздражение и так далее. Но вообще-то агрессия растет из всех чувств. Страх? Пожалуйста. Радость? Да, даже повышенное настроение часто поднимает агрессию. Печаль может заставлять нас быть агрессивными. Косвенным образом льют масло в костер агрессии стыд, вина и зависть. Агрессия, в которой приняли участие все эти чувства, становится неуправляемой и непокуемой. Значит, о них стоит знать больше. Страх и агрессия. А Ату его. Бояться неприятно. Злиться и выплескивать агрессию намного приятнее. Чувствуешь себя сильным, а не слабым. Поэтому у многих связка «боюсь, бью». Агрессия может быть реакцией на страх, местью за испытанный страх, замещением страха. Подросток слишком поздно пришел домой, телефон разряжен, мать бегает по потолку. Любовь не может включиться, вместо нее агрессия, которая выражается через гнев. Признать, что зависима от засранца, что волнуюсь за нее — Да он же на шею тогда сядет. Понаехали тут. Какие? Да какие-то такие, вроде мирные. А мало ли что, а вдруг? Давайте на всякий случай их гнобить, чтобы не думали о себе много. Новенький нанятый топ. Еще ничего не успел сделать. Давайте его проверим. Уровень настороженности повышен, с ней и агрессия. Нет дружелюбия, нет обнюхивания, давай поиграем. Вместо этого сразу готовность к драке. Женщины самостоятельная, красивая. Обесценить, поставить на место. Страшно же, а вдруг начнет презирать. Все время это. Страх, агрессия, почти автоматически. Даже не успеваешь понять, что страх есть, просто сразу нападаешь первым, кусаешь, пугаешь. Я страшный, все боятся, а я нет. Некоторые возражают. А если в природе это работает, то почему не работает у человека? Возвращаю вас в начало книги. Человек не обусловлен биологией. У него она работает лишь в связке с психологией и социальным. Там, где мы пытаемся человеческое объяснить голой биологией и оправдать, то есть еще и этику привязать чем то там мы сводим человека к обезьяне. Нет, не работает. Сотрудничество работает лучше. Дофамин — одна из систем, которая подталкивает нас из состояния парковки в состояние движения. В мире наших предков, занимавшихся добыванием пищи, этот толчок был очень ценен. Шелест травы, блеск воды, новый след запаха. Небольшие толчки страха достаточно, чтобы привести тело в движение. Любопытство, микродоза неопределенности, оплачивало счет за энергию. Страх шепчет. «Здесь может быть спасение, проверь». Когда мир скуден, этот шепот держит тебя в живых. Если же страх моментально переходит в агрессию, не происходит никакой сцепки. Только битва до полного истребления. Человеческое общество создает сложные ситуации, в которых не работают простые кнопки. Страх перед чужаками более чем естественный. Но если бы он победил, если бы мы не делали паузу на любопытство между страхом и агрессией, мы бы ничего не изобрели и никуда не пришли. В паузе мы смотрим на чужака, пауза длится, никто не вытаскивает оружие. Нам интересно, а какие тут возможности? А чем можно поменяться с этим чужаком? В этой паузе колоссального напряжения выигрывает тот, кто ведет себя расслабленно, кто проявляет любопытство, показывает, что хочет поиграть. Хочу поиграть, значит, я безопасен и считаю безопасным себя. Пауза между агрессией и страхом — самосбывающееся пророчество. Это работает. Мой клиент К. идет на переговоры с партнером. Партнер — колоссальный брюзга и придира. Человек, который любит обесценивать и говорить о том, как никто ему не нужен. В ответ К боится начать раздражаться, суетиться и сделать хуже. Как убрать дребезжание? Проявить любопытство. Можно начать прямо сейчас. Как вы думаете, К что любит этот человек? Какие он любит машины? А что у него там с девушками? Что вы вообще вы знаете о нем, кроме того, что он брюзга и придира? Можно выцепить тоненькую человеческую ниточку и начать с какой-то необязательной темы. Если этого не сделать, кнопка страха будет автоматически зажигать лампочку агрессии. Нет никаких естественных реакций. У нас много реакций, нажитых в ходе эволюции. Целый спектр самых разных. Вопрос, какую включить? Ту, которая в ходе филогенеза нас развивала, или ту, которая обеспечивала выживание? Сейчас цель К не выживать, а идти вперед, и обязательно узнать, а чего он сам-то боится в отношении этой ситуации, что для него желанно, а что нет. Ка прикидывает. Ему нравится, когда люди говорят ему, «Чтобы не случилось, я ваш человек». Даже если уйду на любой позиции, я ваш кадровый резерв. Он любит перетрясать команду, но понимает, что это ему будет стоить больше. Можно было бы, конечно, нажать на этот страх. Уйду, уведу своих людей. Но выгоднее для Ка свою верность, проявлять любопытство и самому, в свою очередь, развлекать партнеры, быть новым. Автоматическая сцепка страха и агрессии мешает видеть возможности. Ка задумывается о том, чтобы пойти к партнеру, а многие ведь застревают на стадии «Доиди «Да ты со своим утюгом». Помните этот советский анекдот? Когда мужчина идет к соседке одолжить утюг и начинает представлять, как у них развивается роман, как они потом женятся и начинаются проблемы. Звонит в дверь, а в голове у него уже их тяжелый развод, и он с ненавистью выпаливает ей в лицо фразу про утюг. Анекдот в гротескной форме предлагает абсолютно реалистичный сценарий. От страха мы видим только угрозы. Так устроен наш мозг. Угрозы важнее. Но в мире, где мы обладаем свободой воли, а не только реагируем на стимулы, нам жизненно необходимо иногда усилием воли отцеплять страх от агрессии. А главное, не нужно видеть в этом какую-то доблесть или добродетель. Как говорил один мой клиент, «Да, я вырос в гопническом районе, я могу засадить в дыню просто на автомате». «Да не надо на автомате», — сообщаю ему я. «Вы из своего района давно выросли». Особенно мощной бывает реакция коллектива на чужаков. Агрессия выплескивается как будто сама. Отсюда все эти ритуалы вхождения, прописки, обновления. Везде нужно проверить и обновить человека, чтобы он стал своим. Но на данном этапе человеческого развития мы вполне можем позволить себе делать подобные вещи более цивилизованно и уж, по крайней мере, их осознавать. Вместо прописки появляется менторство, облегчающее человеку вхождение в коллектив, Любопытство друг к другу, смелость, которая позволяет проявить доверие, не менее древние механизмы, чем насилие и ненависть к чужакам. Страшно? Непривычно? Чешутся кулаки? Сделать паузу, подумать, почему страшно, насколько реальны угрозы и есть ли неожиданные возможности. Ищу виноватого. Может, я? Печаль — тоже неприятное чувство. Оно тесно связано с бессилием. В жизни мы оказываемся бессильными очень часто. Внутреннего слабака любят не все. Некоторые его просто не выносят. Как это я ничего не могу поделать? Как это терпеть и ждать? Энергия неритмична, в ее напоре не бывает пауз, а выплеснуть ее некуда, и она начинает катастрофически накапливаться, а потом вызывает взрыв злобы. В результате нет возможности предаться печали, естественной для многих ситуаций. Ее заменяет поиск виноватых, и попытки их наказать. Вот клиент Ю рассказывает, что новая жена не пускает его дочь от первого брака общаться с малышом, сыном от брака актуального. Он дико обижен на жену и в ответ стремится жестко ее контролировать. Эта прямая агрессия, естественно, ни к чему не приводит. На самом деле под гневом печаль. Ю. Ася приходила в гости иногда. С тех пор она не была ни разу дома у нас. Она не видела Егора никогда. Мне это больно. Я видел это все по-другому. Я видел их вместе, как брата и сестру. Жена в этом плане абсолютно не пускает ее, тем более, что она эмоционально другая. Наверняка чувствуется какая-то ревность к моей новой семье, но надо какие-то отношения все-таки сохранить. Там не может быть любви, я не прошу любви, но хотя бы какие-то компромиссы потому что мне это очень большой дискомфорт доставляет, что мои дети не общаются вообще. Немножко я, может, перегорела от всей этой истории. Уже просто нет сил ни бороться, ни воевать. Это еще с перегрузом на работе сочеталось, поэтому сейчас ни мира, ни войны, как большевики говорили. Л. У нас есть две задачи. Управление гневом и управление болью. Потому что когда вам внутренне больно, вас сносят. Дальше возникает пожар в степи, и восстанавливать историю после пожара всегда сложнее, чем избегать лишних пожаров. Но это вопрос двух вещей — боли и гнева. В частности, я думаю, что ваша попытка из-за боли жестко контролировать жену не приводит к результату. Если бы она видела просто ваше огорчение, это было бы одно. Ю. Вопрос, что она его не видит. Не может видеть. Л. Это другой вопрос, что она может видеть. Но когда она видит гнев и контроль, она точно не видит огорчения. Она видит, что ее пытаются жестко взять за горло, и это к результату точно не приведет. Сейчас у нее отдавлены, метафорически говоря, все ноги. Ю. Она тоже не ангел. Бывает такое, и с рукоприкладством ее… Л. От того, что вы будете продавливать, это не изменится. У нас есть два зверька со своими особенностями. Нужно снять эту злость, и тогда будет заметно, какие еще есть чувства. Но чтобы гнев не замещал печаль, чтобы агрессия не начинала спасать от печали, в первую очередь нужно перестать этой печали бояться. А ее боятся те люди, которые не понимают, что им в печали нужно делать, которые не понимают, чем в печали заниматься. Они боятся, что если придет печаль, то они просто будут куда-то проваливаться, и это будет длиться бесконечно. Либо этакий бездонный фонтан слез, либо полная апатия, либо человеку невыносимо даже минуту ощущать себя бессильным. Это сразу переходит в переживание себя неудачником. Как мы выяснили с одним моим клиентом, Как только он начинает летать эконом-классом, у него начинаются переживания, что денег недостаточно. И он начинает, как говорят некоторые, пушить, пош, толкать, решение, подзаводить себя, чтобы почувствовать себя бодрым и злым. Печаль у современного человека редко бывает чистой. Он не может спокойно посидеть в печали, в спокойной, не очень глубокой апатии, ничего не делая. У него сразу возникает множество побочных чувств. И тревога, что ничем не занят, и вина за пассивность, и страх, что время уйдет или деньги уйдут, страх потери контроля и стыд, что расклеился. Современные люди очень редко верят в контролируемую печаль, имеют такой опыт окультуривания легкой меланхолии, которая не переходит в отчаяние и тоскливость. Этот коктейль чувств очень неприятный. Хочется побыстрее выскочить из него. Хочется какого-то резкого зажигания, топлива. Таким топливом у многих становится агрессия. Иногда даже чисто ситуативно. Есть проблема, я не печалюсь, а исправляю. Прежде всего надо поймать виновника, схватить за шкирку, ткнуть носом, заставить каяться. Не на себя жарать, не на судьбу. Можно найти кого-то поближе, тем более что в случае со сложными проблемами ответственность и правда распределенная. Так вот, сначала поорать, отвести душу, подзарядить аккумулятор, а дальше бодро все решать. Агрессия в таких случаях не гибкая, не дифференцированная. Гнев идет не по адресу. Парадоксально, что для пассивности и слабости иногда нужно больше смелости, чем для прямого выражения агрессии. Для этого надо культивировать паузы, не бояться этих заходов в ямке, без идеи, что я не имею права так сидеть, я должен что-то делать. Снизить тревогу, дать себе возможность посидеть в кафе и ничего не решать какое-то время. Энергия должна подкопиться и найти себе правильное применение. Тогда и агрессия будет направленной по адресу. Время на переживание печали, время на бессилие или просто паузу — необходимая жизненная фаза. Не культивируйте искусственно гнев вместо бессилия. Не бойтесь побыть слабаком. Дайте ему место иначе он будет пролезать в щелочку неконтролируемо. Негодование вместо зависти. Ни за что не признаюсь. Многие считают, что зависть и ненависть живут рядом, и что агрессия в чей-то адрес может обязательно означать, что мы этому человеку завидуем. На мой взгляд, тут редки какие-то сильные и серьезные трагические переживания. А вот мелкие уколы зависти и ревности часты. Мы сами понимаем, что они мелкие, и сами в себе это выстыдимся. Странно, ведь у нас были действительно серьезные события в жизни. А поди ты, цепляет всякая ерунда. Но цепляет и энергию тратит. Часто зависть возникает из абсурдных поводов, как в этом примере моего клиента и его жены. Контекст. На данный момент жена не работает, воспитывает детей, но она из богатой семьи. У нее были богатые знакомые, и есть момент — очарованности миром роскошного. Г. Я люблю свою дачу, а она говорит, что ей там плохо, потому что ей хочется дом на Рублевке. А мне эти рожи все… Л. Я очень вас понимаю. И ее понимаю. В том, как она себя позиционирует, есть какая-то доля провокации в вашу сторону и какая-то доля рисовки. Я думаю, что это ее неудовлетворенная потребность в светской жизни, В достаточной мере наиграны. Вопрос, во что бы она могла играть так, чтобы это вас не раздражало? Г. Вы абсолютно точно подметили. Потому что много моих переживаний и ревностей связано с тем, что она в самом начале очень много провокаций устроила, много рассказывала, какими-то именами кидалась. И она засадила мне это так глубоко, что до сих пор, когда я заезжаю на Рублевку, у меня все переворачивается если бы я их не знал наверное меньше ревности было бы сказано было очень много того что засело так что тяжело вылезти из этого л я понимаю г рублевка которую она нарисовала я туда никогда не поеду л я прекрасно понимаю она как девочка козыряла некой своей состоятельностью для нее это был такой посыл ты умный и богатый а я красивая и тусовщица. Г. Самое интересное, что, зная ее более близко и глубоко, я вижу, что она же вообще не тусовщица. Она домашняя, хорошая мама, хорошая хозяйка, по клубам она никогда не ходила, но это все нужно было зачем-то выдумывать. Все эти яхты, самолеты, сантропы и Каны, мне они всегда внушали дискомфорт. Л. Это все ее мишура, которую она показывала вам, Чтобы доказать, что есть некий мир, который ее, и в который вы не вхожи. Это не очень умный способ козырнуть и показать, что она в чем-то крутая. Г. Да у меня не меньше было всего. Раньше, когда были границы открыты, меня бывший канцлер Австрии приглашал в Венскую оперу. Меня возили Картье в Бельведер. Лондон, Париж, все были открыты. Все мечтали, чтобы я к ним приехал. Л. Она дразница. Представьте, что вы купили певчую птицу, канарейку. Она поет, летает по своей клетке, хочет клетку побольше. Хочет, чтобы у нее была не просто клетка, а некая комната с деревом, как настоящая. Потом хочет, чтобы был целый сад, пускай из сетки. Она дражнится, а вы это воспринимаете всерьез и с болью. Она рассуждает о шикарной клетке, о шикарных тусовках, на которых на самом деле она не была и ее не пускали. Г. Может, где-то и была. Мне в ее возрасте это все было не нужно. А ей важно на карте посмотреть, сфоткаться с Моникой Белучи. Л. Это же детский лепет. Вы бы на канарейку обижались? Вы завели красивую канарейку. Вопрос, насколько эта канарейка причиняет вам аллергию, раздражение, боль и так далее. Она вас провоцирует. Если бы вы вдруг перестали на это провоцироваться, она бы утихла на 93%. Осталось бы 7% вполне невинных шалостей. Это для нее повод борьбы с вами. Вы куда-то ушли, вы крутой, у вас деньги, связи, возможности, а она заложник в гареме. Сиди дома, занимайся у фонтана мечтами и с дочкой играй. Сейчас я обсуждаю не действия, а возможность вызвать к жизни больше вашего юмора. Если вы с ней общаетесь с чувством юмора и не впадаете в мрачную брюзгливую манеру, все иначе. А так вы мучаетесь. Есть сказка «Дюймовочка». Выдали дюймовочку за крота. Она из вас делает крота. «Вы кротом не являетесь и быть не хотите, но дюймовочка капризничает. Я дюймовочка, а ты крот!» «Г. И мне что, соглашаться так играть?» «Л. Нет, ни на что не соглашаться. Шутить в ответ!» Два неглупых человека мелко завидуют друг другу. Она, потому что ей скучно и хочется собственной значимости. Он, потому что ему обидно, что она его кусает и провоцирует ревность. Взаимное непонимание, неудовлетворенность потребностей поддерживают этот механизм. Как только у жены Г будет больше своих занятий, какие-то игрушки по возрасту, может быть, совместный бизнес с кем-нибудь, она обретет смысл и перестанет понтоваться перед мужем, а тот перестанет доказывать себе, что у него было не хуже. Иногда мы завидуем не тем людям, которые реально обладают чем-то, что для нас важно, а тем, у кого этого нет но при этом есть что-то другое, например, успех или счастье. Мы убеждены, что мы лучше, но видим, что он успешнее. Вот такое может реально выводить из себя. Я старался, старался, а этому все само дается. Иногда это выглядит как морализация и бурчание. Этот рынок сам не знает, что ему надо, потребители с ума сошли. Читатель, слушатель глуп и не может оценить мой гений и так далее. Очень часто, если задать вопрос… Выясняется, что человек и не пробовал, например, продавать свой продукт или попытаться сделать то, что получилось у другого. Потому что если пробовать, то можно потерпеть неудачу. В итоге он находит для себя выход — апеллировать к неким обобщенным ценностям. Иными словами, быть, как в Библии говорится, фарисеем. Зависть, как и другие мелкие социальные занозы, хорошо вынимается, если относиться ко всему этому не чересчур всерьез. Я иногда использую образ бальной книжечки, куда заносится все, что бесит в свете. Это стерва, да она вообще не умеет краситься. Эти мудаки, ненавижу, бегают, как стадо лемингов. Чем меньше стесняться наедине со своей бальной книжечкой, тем скорее будут отпускать приступы зависти. Ведь чаще всего, как я уже сказал, это чувство не демоническое, а мелкое и смешное даже для нас самих. Не бойтесь своей мелкой зависти. Поймите, откуда она пришла, и терпеливо вынимайте занозы. Не стесняйтесь сплетничать в больной книжечке. Тогда зависть быстрее отпустит. Хватит стыдить. Ся. Стыд — это всегда про самооценку, а не про конкретные поступки. В этом плане стыд обычно дальше от реальности, чем вина. Мы не можем знать, кто мы на самом деле. Но стыд говорит нам. А я знаю, ты полное ничтожество даже если мы с этим не согласны, стыд деморализует. У меня есть сессия с клиенткой Т, где я примерно полчаса в ответ практически на все реплики называю ее то пионером-героем, то монашкой, то курсантом. Почему я это делаю? Да потому что Т занимается непрерывным самоуничижением, и мне хочется хоть немного раскачать это чувство, снять ее морализаторство и вызвать злость. В конце концов, у меня получается довести ситуацию до абсурда. Те ни на что не имеет права, она должна всегда только работать, а в свободное время лежать в канаве и даже не булькать вслух. Только тут Те, наконец, рассмеялась. У нее хорошее чувство юмора, но стоит сильная штука. Те считает, что она не может пойти к начальству за повышением, потому что 20 лет назад она болела алкоголизмом, и даже если никто об этом не знает, ей-то самой это известно, значит, надо работать, благодарить за кусочек хлеба и не поднимать головы. Но стыд, как и все другие чувства, усиливает сам себя с каждым новым оборотом. Чем больше стыдишься, тем стыднее становится. Некоторые, когда стыдятся, теряют контроль и заменяют стыд гневом, чтобы перестать быть жертвой. Другие, наоборот, полностью запрещают себе агрессию, даже конструктивную. Запрещают себе высовываться только, чтобы не испытывать стыда поражения. Моя клиентка Е говорит о том, что каждая ситуация, в которой она может потерпеть неудачу, вызывает у нее дикий стресс и напряжение, так что она не может ни есть, ни пить, ни спать. Е видит в себе сильнейшую зависимость от чужой оценки. Каждый раз, когда оценка выходит средненькая или плохая, Е выплескивает агрессию, потому что напряжение и стыд сплетаются в поистине невыносимый клубок. Е. Мы встали в лютую конфронтацию с моим руководителем. Он сказал, «Я предлагаю тебе перестать быть руководителем». Я сказала, «Нет, я не согласна». Дальше разговор был не очень приятным. Я тоже не могу сказать, что могу этим разговором гордиться. И по результату этого разговора я встала и ушла. Я уволилась одним днем. Полтора года искала работу. Это далось мне тяжело. Эл: А что есть, кроме работы? Я. E. Кроме работы есть жизнь. У меня есть семья, муж, дочь. Л. Понятно, хорошо. А про маму? Е. E. С мамой у меня сложные отношения. Ты говоришь «Привет, как дела?» Тут же тебе валом сыплются всевозможные оценки. А я очень уязвима. И в ответ меня охватывает ярость просто. Попытки что-то изменить в этих отношениях всегда приводят к маминому режиму жертвы. Ничего и спросить нельзя. Уж не знаю, о чем с тобой разговаривать. Из-за того, что я себя чувствую некомфортно, а тут мне было еще, в принципе, не очень легко, я просто минимизировал общение с мамой. Тут это еще все наложилось на то, что в прошлом году у меня случился конфликт со свекровью, и мама при этом с ней большая подружка. И это еще сильнее меня подкосило. Со свекровью я уже больше года не общаюсь. Л. Я думаю, что, как это не банально звучит, вы в моменте легко теряете уверенность в себе, в ямку бух, как говорят детям, и вы все время должны получить какие-то объективные доказательства того, что вы нормальная, не дефектная, не отверженная. Е. Да. Л. Что вы ого-го? Это именно скорее ого-го, чем нормальная. Е. Нет. Иногда хотя бы нормальная. «Л». «Хотя бы» — здесь ключевое. «Для степени уверенности хочется ого-го, но хотя бы нормальное». Отсюда стыд, как только в эту ямку еще кто-нибудь тыкает. Возможно, в детстве было много строгих оценок. Не было простого, расслабленного, безоценочного любовного общения. «Е». E. Я в гимназии училась. У меня в семье было «почему четыре, а не пять?» Я из этой категории. Л. Я ровно про это и говорю. Если этого не хватает, существует спонтанная попытка компенсации. Она заключается в том, чтобы на свою стену повесить какие-то знаки, достижения, дипломы, оценки других, зарплаты. Но это не срабатывает, потому что той безоценочной любовной базы нет. Пчелы в улей не донесли меда. Существуют простые способы, как это можно компенсировать. Просто нужно значительно увеличить свое чувственное присутствие в окружающей среде. Ходить не спеша, гулять, рассматривать красивое, слушать какие-то случайные звуки, прислушиваться. Здесь трамвай, там музыка из кафе, там что-нибудь еще. Трогать буквально руками все, что можно потрогать. Особенно важно нюхать и нюхать сверяться, нравится, не нравится и соединяться с окружающим миром. У вас очень перегружена интеллектуальная часть. Вы все пропускаете через голову. У вас невольно включена система оценивания. Так, не так, сюда, не сюда, выполнила, не выполнила. Вы тем самым работаете в постоянной стрессовой нагрузке из-за этого повышенного контроля. Вопрос не только в ее количестве, а в том, что вы внутри каждого часа испытываете двойную нагрузку как минимум. Е. E. Да, я могу сидеть, ничего не делать и мучиться, что ничего не делаю. Л. Ровно об этом я и говорю. Это или возбужденная прокрастинация иногда, или лихорадочное догоняние, что нужно сделать. Е. E. У меня ощущение, что меня сейчас отругали. Л. У меня есть ощущение, что в силу того, что вы меня поставили в условия дефицита времени, и желание передать вам максимум смысла, я стал вами, и я прессую время, и из него уходит воздух. Е. E. Я просто в голове пытаюсь перебрать свой типичный день и осознаю, что я же не могу сказать, что я работаю 12 часов в сутки. Я пытаюсь это все лимитировать, просто у меня сверху есть другие дела, которые никуда не деваются, и получается куча всего. Л. Не так важно, сколько часов вы работаете. Сколько важно, сколько часов вы находитесь в ощущении стыда, тревоги, злости. Я Постоянно. Л. Когда вы говорите «я гуляю по вечерам», вы говорите «по остаточному принципу, когда у меня уже нет сил, я ни на что не способна, я пойду погулять». Гуляйте не вечером, а днем или утром в свое самое рабочее время, и вы поймете. Способны вы при этом выносить эту тревогу и чувство вины и никчемности или нет? Е. Я буду мучиться, что рабочий день, а я гуляю. Л. Утром. Как люди, которые живут спокойно и у которых спокойный успех, а не концентрационный лагерь. У вас забота о себе по остаточному принципу. И тогда никогда не будет хватать на это силы времени а это будет еще одним назначенным делом, еще одним насилием над собой. А я предлагаю, чтобы это была первоочередная история. Расслабиться, улыбнуться и стать человеком. Флиртовать с жизнью, а не быть все время этой жизнью зашоренной. В этом разговоре связка «Стыд-гнев» возникает несколько раз. Ей кажется, что я ее стыжу. Чувств очень много, напряжение растет, Очень трудно выйти из этого замкнутого круга. Тревога, напряжение, стыд, агрессия, подавленная или выплескиваемая. Е боится поссориться с начальством. Она подавляет гнев и при этом опасается, что психанет, не выдержит и уволится, и что будет невыносимо стыдиться этого. Она говорит о невыносимом напряжении. А я говорю о том, как можно с другого конца это напряжение ослабить, как жить свою жизнь немного иначе. Как вытащить из своего дня эту железную взведенную пружину и вставить туда немного воздуха, за которой не будет стыдно? На защиту от стыда уходит много энергии. Агрессия при такой защите негибкая, прочно связанная с самооценкой, самолюбием. Человек, стыдящийся, совершает много вынужденных поступков. Постарайтесь не стыдить других и выньте занозу стыда из себя.